Физкомпания «Неприятные ощущения». Москва, улица Большая Лубянка, 24 июня, пятница, 11.11. 11. «Я в опасности!» – трагически заявил птицей, оглядывая невозмутимых наемников, после чего трагически вытер солба, лба несуществующий пот, трагически вздохнул и поерзал в кресле то ли удобнее усаживаясь, то ли пытаясь податься вперед, дабы оказаться ближе к Артему и Кортесу. Четыре золотые цепи на маленькой груди и гриве тренькнули. Крупные камни на многочисленных перстнях озорно блеснули, и флер трагедии несколько поблек. «И для защиты мне нужны лучшие». Наемники переглянулись, после чего Кортес осторожно задал логичный вопрос. Почему мы? Учитывая происхождение, положение и возможности птицы, ему следовало обратиться к любой зеленой ведьме, которая с радостью и при этом совершенно бесплатно предоставила бы ушлому концу не только качественную защиту, но и свое приятное общество. Приезд к высокооплачиваемым наемникам мог показаться глупостью, однако птицей, как выяснилось, «Знал, что делает». «В машине меня ждет опытная Фата», — хихикнул он. «А за дверью переминаются две феи. Я им велел не входить, чтобы вас не отвлекать». «Они вообще одеты?» — округлил глаза Артем. «Не твое дело». Конец вновь вытерпот. «И вновь трагически». Славные зеленые девочки будут заниматься моим телом, а вы должны все расследовать, потому что у вас хорошо получается. Все понятно. Что расследовать? Птицы сначала чуть надулся, тяжело вздохнул, зачем-то кинул взгляд на дверь, за которой прятались две неизвестно до какой степени одетые феи. И драматическим полушепотом сообщил. «Думаю, меня хотят убить». «И давно думаешь?» – поинтересовался Кортес. «С рождения!» – машинально ответил птицей. «Так и запишем. У клиента мания величия», – хихикнул Артем. «С рождения, я думаю. А насчет убийства недавно?» «Все когда-нибудь случается впервые». Очередное фривольное замечание стало каплей, которая переполнила бездонную чашу концовского терпения. «Ты наркоты, что ли, перебрал?» — разозлился птицей и дернул грудью, на которой поблескивало почти три фунта чистого золота в цепях. «Речь идет о моей жизни и смерти, обо мне, неповторимом!» Маленький, пухленький, наряженный в голубенький пиджак с красной искрой, желтые брюки, зеленую сорочку и ботинки с вышивкой. Он вызывал у окружающих добрую улыбку, однако сейчас, предчувствуя опасность, метал глазками молнии Эртом ртом грома. «И попрошу относиться с уважением!» Золото угрожающе звякнуло, камни на перстнях негодующе вспыхнули. «Не волнуйся, уважим», – весомо пообещал Кортес. Опытный наемник понял, что Артем едва не перегнул палку. Послал напарнику выразительный взгляд и обратился лицом к бедам потенциального клиента. «Рассказывай, что случилось?» Птицы тоже сделал Артему глаза, пробубнил себе под нос обещание «Никаких больше скидок на бухло после полуночи» и послушно приступил к докладу. «Вчера я решил уйти из ящерицы пораньше». «Она отказалась заниматься этим в твоем кабинете?» – удивился молодой наемник. «Она вообще в ящерице не появляется, у нее муж ревнивый», – самодовольно сообщил конец. «Но я вам ничего не говорил». «У нее есть имя?» – она вострел уши Кортес. «У всех у них есть имена, но я не запоминаю», — молниеносно ответил птицей. Но было видно, что сдерживается управляющий с огромным трудом, и с последних сил борясь с искушением похвастаться перед старыми приятелями очередной победой. Семейство лысых концев все, как на подбор невысокие, энергичные и жизнелюбивые, занималось в тайном городе ставками и красивой жизнью и противоположным полом, в отношении с которыми концы достигали невиданных высот. Женщины всех генетических статусов по первому зову падали в подсвекивающие драгоценностями объятия и были готовы на все ради прикосновения к знаменитой семейной тайне. «Что дальше?» «Что дальше?» – не понял вопроса птицы. «Ты ушел из клуба раньше обычного». «Ах, ты об этом!» Конец подул на ближайший перстень, протер его идеально чистым носовым платком безупречно фисташкового цвета и продолжил. Я подошел к своей машине. Один я собирался к Диане, сварливо напомнил птицей. «С кем, по-твоему, я должен был находиться в машине? С Дистиславой или Солохой?» «Ты добрался до Дианы де Кувур?» — изумился Кортес. — Откуда ты знаешь? — прищурился конец. — Я знаю, что Ричард де Кувур вчера улетел в экспедицию на Хинган, и его красивая жена, которую весь тайный город считал неприступной, осталась совсем одна. — Хватит умничать, ни до кого я не добирался! — птицей тяжело вздохнул. — Вы будете сплетничать, как беременные челки, или слушать о покушении на меня? «Мы таем от нетерпения», — хмыкнул Артем. «Продолжай. Кто на тебя покусился?» Однако сразу вернуться к делам у птицы не получилось. «Не надо делиться безосновательными подозрениями с ее супругом», — поразмыслив и слегка погрустнев, попросил он Кортеса. «Мало ли чем это может закончиться?» «Мы не настолько близки с командором». «Вот и хорошо». Дух конца снова приподнялся, и рассказ о трагических событиях потек стремительной горной рекой. Так вот, когда я подошел к машине, то увидел на капоте какую-то тварь, а потом они исчезли. На этом река уперлась в плотину тишины. Несколько секунд наемники ждали продолжения, после чего Кортес неуверенно уточнил. «Тварей было несколько?» «У тебя угнали машину?» высказал свое предположение его молодой напарник. И глупые вопросы вызвали у птицы необъяснимое раздражение. «Вы вообще в состоянии слушать?» «Мы пытаемся. Тварь сидела на капоте, а когда я подошел, запустила портал». «Ну, то есть у тебя угнали машину», — повторил ничего не понявший Артем. «Идиот», — прошепел птицей. «Еще одно слово, и я ни за что не доверю такому кретину, как ты, свою драгоценнейшую жизнь». Всем давно стало понятно, на этих словах Кортес на всякий случай с достоинством кивнул, что тварь сидела на соседней машине, которая вообще стояла за небольшим заборчиком, поскольку для моей машины на парковке выстроен отдельный закуток, полагающийся очень важной персоне, потому что я управляющий, Уразумел. Угнали соседнюю машину? Кретин! Тварь, описать можешь? Громкий вопрос Кортеса погасил назревающий скандал. Как она выглядела? С длинными руками. Конец уставился на наемников, наемники ждали. Разговор вновь забуксовал. И не выдержал Артем. Ты уже забыл, что дело происходило в темноте? Поинтересовался птицей. У твари были длинные руки, и я считаю, что этой приметы более чем достаточно для организации поисков. Кортес крепко закусил кончик карандаша, досчитал до семи и задал следующий вопрос. Почему ты решил, что тварь собиралась тебя убить? Потому что в ее длинной руке был меч. Никаких других доказательств концу не требовалось. Уверен, что меч? На сто процентов. Видеозаписи со стоянки просматривал? Да. И вновь в разговоре возникла привычная пауза. Только на этот раз Артем опомнился на пару секунд раньше. Что, увидел? Машина стояла долго, часа три. За полминуты до моего появления в нее сел хозяин. Чел какой-то наемник, наверняка безжалостный киллер. И сразу после этого машина исчезла. Отварь. Она появилась на капоте за пару секунд до того, как машина исчезла. «Кто-то активировал накидку пыльных дорог», — пробормотал Кортес. «Похоже. Кто-то планировал меня убить», — вновь выдал птицей. «И вы должны выяснить, кто это был». «Можешь составить список обманутых мужей?» — поинтересовался Артем. «Хотя бы этого месяца». Э. <связывающие> Конец задумался. Видишь, насколько сложный контракт ты предлагаешь? Картес тяжело вздохнул, показывая, что дело может оказаться непосильным не только для него, лучшего наемника тайного города, но даже для ведущих магов великих домов. Наворотил ты дел. В устах опытного чела фраза прозвучала почти приговором, и заказчик едва не всплакнул. Сам понимаешь, образ жизни. Но уже через мгновение Кортес потрепал понурившегося управляющего по кругленькому плечику и широко улыбнулся, продемонстрировав, что все еще можно наладить. — Не волнуйся, птица, мы твое дело расследуем, — и положил перед концем лист стандартного договора. — Подпиши, тут. — И меня не убьют? — Ни в коем случае. — Наверное. Добавил Артем, который отвечал в команде за подстраховку и растилку соломы. «Потому что если убьют, мой адвокат вас по миру пустит». Управляющий пресс занялся и с вызовом закончил. «Я нанял циркуля». Цукрам Томба был, может, и не лучшим стряпщем тайного города, но точно самым скандальным. Он подавал иски против всех великих домов, требовал пустить в свободную продажу акции. Тигроткома, и заработал славу той самой субстанцией, в которую лучше не вляпываться. «Ты лучше циркуля на убийцу на траве», — предложил Артем. «Я не настолько кровожаден», — хихикнул конец, после чего чиркнул на договоре с золотым пером и поднялся. «Увидимся?» «Составляй список мужей». «Ага, как только...» Окончание фразы потонуло в заливистом женском смехе. Соскучившиеся колдуни спешили поделиться с птицей, чем-то веселым. «Зачем мы с ним связались?» — осведомился молодой наемник сразу после того, как захлопнулась входная дверь. «Легкие деньги», — пожал плечами Кортес. «Поговорим с тем парнем, что сидел в машине, выясним, на кой ляд он уехал через портал». Придумаем леденещую душу, историю и выставим птицу и счет. Ты же не думаешь, что его на самом деле пытались убить. Артем поморщился, показывая скептическое отношение к фантазиям конца и тут же прищурился, занявшись выяснением весьма важного вопроса. Кто будет искать сидевшего в машине наемника? Догадайся. Догадался молодой сразу, однако соглашаться со своей догадкой не спешил. Вряд ли это можно назвать честным разделением труда. Когда-то давно Артем читал о такой организации «Профсоюз» и теперь решил попробовать качнуть права. «Ты распечатал пару листочков и заставил клиента расписаться, а я...» «Я в поте лица добыл нам необычайно выгодный контракт», и изложил свой взгляд на происходящее Кортес. «А ты, мало того...» что едва не упустил кредитоспособного посетителя, так еще и отказываешься работать и приносить пользу нашей маленькой, едва держащейся на плаву компании. Вздохнул и маменькиным тоном закончил. «Ты меня разочаровываешь!» После чего демонстративно уставился в монитор. Офис наемников, расположенный в одном из центральных зданий торговой гильдии, представлял собой причудливую смесь конторы, временного пристанища и разбойного схрона, в котором добыча мирно соседствовала с оружием и снаряжением, с помощью которого она была захвачена. Вполне возможно, что по ночам эти предметы обменивались впечатлениями. В главном и самом большом зале стояли письменные столы, Диваны и кресла для посетителей, в одном углу пыхтела кофемашина, а в соседнем подмигивал зеленый многофункциональный принтер, готовый в любой момент выдавить из себя очередную деловую бумагу. Два соседних помещения были отданы под комнаты отдыха, ну а самое интересное пряталось в темных чуланах и встроенных шкафах, дверцы которых также выходили в главный зал. Причем в одном из чуланов хранилось нечто настолько интересное, что его пришлось запечатать надежнейшим «Прохода нет», уверенно входящим в топ-3 магических приложений по блокированию особо важных помещений. «Ты будешь лично общаться с парнем, которого я найду?» – язвительно спросил Артем. «Или набросаешь тезисы для разговора, а потом проверишь качество исполнения?» «Лучше я тебе видеокамеру установлю на нос и буду давать инструкции прямо по ходу переговоров», – проворчал Кортес. Как съязвить в ответ, молодой наемник не придумал и потому взялся за работу. Его мудрый напарник открыл почту и погрузился в теплые воды безбрежного океана рекламных предложений. «Смотри, все-таки запустили в серию», – сообщил Кортес и вслух прочитал. «Только сегодня и только у нас самая надежная охранная система сфера Клопицкого с уникальной сверхъестественной скидкой в 12%. Предложение ограничено». «Ты мне мешаешь», – пробурчал Артем. «Ты же умер, не дурак, продал лицензию торговой гильдии и теперь стрижет купоны». Кортес улыбнулся и с преувеличенным вниманием оглядел зал. «Может, поставим сюда шар с драконом?» От биджара отбиваться, чтобы неповадно было арендную плату требовать. За арендную плату биджар дракона в два приема сожрет и не подавится. Пожалуй. Главной семейной традицией Шасов, она же смысл их жизни и завещанное спящим предназначение, было извлечение прибыли. Конечно, не все так узко. Среди шассов рождались не только торговцы и банкиры, но и замечательные ювелиры, великие музыканты, гениальные художники, но... но ни одного без серебряника за всю историю. «Я нашел», — негромко сообщил Артем. Благодаря связям наемники имели ограниченный доступ к базе данных Тигроткома, но его оказалось достаточно для получения первичных сведений о владельце машины, Автомобиль со стоянки принадлежит мелкому наемнику-челу Александру Борисовичу Спичкину. Артем улыбнулся. Догадайся, какой у него псевдоним? Уже догадался. Молодец. Молодой наемник шевельнул мышкой, сдвигая информацию на мониторе чуть ниже. Лицензия зеленого дома в порядке, ни в чем особенном не замечен, на первые роли никогда не лез. Магические способности отсутствуют. В «Тайном городе» оказался благодаря двоюродному брату-магу. По тону Кортес понял, что Артем отыскал что-то интересное. Поднялся с кресла, обошел стол и через спину заглянул в монитор напарника, который как раз перешел к форуму сайта «Головорезка», главного сетевого ресурса наемников «Тайного города». Двадцать минут назад компаньон Спички заявил об исчезновении. Они должны были созвониться еще ночью, но телефон не отвечает до сих пор. В последний раз бедолагу видели в ящерице, а совсем последним, судя по всему, птицей. Птицей видел машину, а не чела, поправил напарника Кортес. Что еще? В комментариях пишут, что за последние дни куда-то испарились ворон с проводом, огонек и... Шестернев. С наемниками такое случается. А четыре дня назад нашли мертвого сокола и сдержки профессии. Кортес! Но в восклицании не было особенного смысла. Опытный наемник уже понял, что Артем нащупал интересный след, и последние шутливые фразы отпускал по инерции, внимательно проглядывая комментарии на форуме. «Нужна система, что объединяет исчезнувших наемников?» «Ничего». «Общее дело?» «Нет», — качнул головой Артем. «Иначе об этом написали бы». «Общее прошлое?» «Некоторые из них даже не были знакомы». «Ты знаешь правила. Нужна система», — повторил Кортес. «Или она есть, или твоя интересная находка не более чем случайность?» «Исчезают только челы». Мало. Артем лихорадочно пролистал личные дела пропавших наемников, пытаясь найти хоть что-то их объединяющее. Среди них нет ни одного мага. Челы и не маги. Кортес медленно кивнул. Вот это уже похоже. Да ты шутишь. Проверь, когда они появились в тайном городе. Кортес сделал несколько шагов по комнате и замер задумчиво уставившись на молчаливую кофемашину. В течение пяти последних лет. То есть недавно, Кортеж широко улыбнулся. Догадываешься, с каким событием могут быть связаны исчезновения челов? Я всегда говорил, что у тебя нюх на важные дела. С уважением произнес Артем. Кто мог подумать, что птица и выведет нас на заговор? Молодой наемник пролистнул еще несколько документов, после чего повернулся к пребывающему в глубокой задумчивости напарнику. Получается, великие дома решили истребить ребят с выселок? Это первое, что пришло мне в голову. Не стал скрывать Кортес. Но потом ты изменил точку зрения. Сантьяго ясно дал понять, что будет ждать челов. Он хочет с ними поговорить и не собирается первым лить кровь. Возможно, мы наблюдаем пример вопиющей самодеятельности. Предложил свою версию Артем. Люды или чуды могли решить, что Сантьяго слишком рискует и затеяли свою игру. Возможно, не стал спорить Кортес, после чего достал телефон и набрал номер. Комиссар? Доброе утро, Кортес. Вежливо отозвался Нав. Вас все еще интересуют странные случаи с челами. «И даже больше, чем раньше», — рассмеялся Сантьяго, но почти сразу же стал серьезным. «Что вы нашли?» «Есть подозрение, что кто-то убивает наемников», — негромко произнес Кортес. «Жертвами становятся исключительно челы, не обладающие магическими способностями. Пятеро исчезли, одного обнаружили мертвым». «Дополнительных объяснений не потребовалось». «Я понимаю, что вы имеете в виду, Кортес», – протянул Сантьяго. «Ярко вышел на охоту». «Или кто-то из великих домов». «Хм». Несколько секунд комиссар темного двора просчитывал замечание наемника, после чего возразил. «Крайне сомнительно». «Считать ваши слова категорическим утверждением?» – уточнил Кортес. «Да». Твердо отозвался Сантьяго на этот раз обойдясь без паузы. «Будем исходить из того, что охоту начал А «Но зачем бить вслепую? Зачем убивать всех подряд?» «Резкая атака может заставить четверку раскрыться». Предположил Нав. «Или же у Ярги нет времени?» «Второй пункт мне не нравится», — хмуро произнес наемник. «Если времени нет у него, значит, у нас его и еще меньше». «Начинайте расследование, Кортес», — решил Сантьяго. «Темный двор пока останется в стороне, но вы можете рассчитывать на любую поддержку». «Как обычно», — усмехнулся наемник. Затем лишь исключением, что нынешний кризис состоит из целого ряда проблем».